Накануне, около двух часов ночи, начальнику полиции города пришли окончательные сводки по операции в районе бывшей промышленной зоны номер два. Выглядело все очень впечатляюще. Восемь задержанных, оружие, принтеры трех- и четырехзначных голограмм, которыми защищают официальные документы, и много чего по мелочи. Не откладывая в долгий ящик, начальник полиции лично промучился два часа над отчетом, чтобы сделать его покрасивее, и в начале четвертого утра отправил вышестоящему начальству. После этого, довольный собой, полковник вызвал дежурную машину и уехал домой, где проспал до 10 утра, пока его не разбудил звонок начальства. «Ты почему дома, полковник?» – строго спросил генерал из округа, и полковник вскочил с кровати, встав по стойке смирно прямо в пижаме. «Прошу прощения, сэр, работал всю ночь, сейчас как раз собирался выехать на службу», – доложил начальник полиции и подумал, что генерал, наверное, не читал его о победных реляциях, потому и сердитый. «Наверное, стоило ему намекнуть, чтобы спросил у секретаря. Но как? Как бы ни вышло хуже?» «Читал я твою писульку. Ну хорошо, конечно, что как-то еще там сучите ножками. Хотя профилактическая работа, конечно, завалена. Эки, вы там бандитские команды вырастили, что они у вас войны устраивают?» Полковник Сник. Не этого он ожидал услышать от генерала. «Ладно, это текучка. Полагаю, как-то справитесь. Да и в показатели все это засунуть можно. Одним словом, сгодится». А вот коммерсанты, хозяева вашей территории, жалуются, что от вас никакой помощи, что, дескать, полиция сама самоустранилась, а мы, дескать, налоги платим. А что не так, сэр? Когда они просят, мы их всегда поддерживаем. Когда надо, усиливаем их службу безопасности своими сотрудниками. Ты немного не догоняешь, полковник. Тут такое дело. У нас через две недели отчетность перед ого-го какой комиссией. Помнишь, надеюсь? Так точно, сэр. Нам не хватает показателей, как мы помогаем коммерсантам бороться с нарушителями лицензионного законодательства. А, ну так мы это исправим, сэр. Я сегодня же дам указания, и мы начнем. Да подожди ты, не перебивай, начнут они. Это должно быть сделано вчера, понимаешь? А как же сделать, чтобы вчера, господин генерал? Ну, полковник, что ты как ребенок? Поднимите архивы, пройдитесь мелкой, так сказать, гребенкой. Короче, с тебя 50 случаев помощи по лицензионному праву, понял? Так точно, сэр. — Даю три дня. Действуй. Связь прервалась, и полковник еще минуту стоял по стойке смирно, постепенно приходя в себя. Это был неприятный удар. Он рассчитывал на похвалу, а получил по заднице. — Милый, ты с кем там разговариваешь? — крикнула из столовой жена. — С кем надо? — буркнул полковник и стал набирать номер городского дежурного. — Дежурный лейтенант Дроун, слушаю вас. — Лейтенант, это полковник Смолит. — Я узнал вас, сэр. — Ладно, врать. «Ты вот что скажи, наши айтишники на службу пришли?» «Пришли, сэр. Но только четверть часа назад», — со злорадством доложил дежурный. Айтишников в управлении не любили из-за того, что у них было много льгот и послаблений. На построение они не ходили, на полицобрание их тоже было не найти, и на службе появлялись, когда вздумается. Да еще и внешний вид был, как после пьянки, всегда какие-то помятые. Правда, случалось, айтишники сидели на службе сутками, питаясь чипсами, но этого личный состав старался не замечать. Не любить айтишников в управлении было модно. Одной рукой снимая куртку пижамы, другой полковник ухитрился набрать номер кибернетического отдела. У него имелись номера и личных диспикеров обоих специалистов, но он предпочитал им не звонить, поскольку они обычно на ходу торопливо сыпали какими-то незнакомыми терминами, и полковнику, чтобы не показаться тупым, оставалось отвечать «так-так понятно» или «я так и думал», а потом еще раз выяснять через помощников. Поэтому лучше было застать их на месте, чтобы быть уверенным, что они говорят по стационарному аппарату и не занимаются в этот момент ничем посторонним. Алло, Лембит? Ленгард, мистер Смолли, доброе утро. Ленгард, вы не могли бы поднять из архивов видеонаблюдения где-то пятьдесят случаев нарушения лицензионного права? Ну, мы сейчас завтракаем, а потом, конечно, этого дерьма в архивах достаточно. Отлично, буду вам благодарен, сказал полковник в завершении и положил трубку. «Буду вам благодарен», — передразнил он самого себя, кривляясь. «Тьфу, гадость!» «Эдгар, с кем ты говорил?» — спросила вошедшая в спальню супруга. «Это по работе, Эмма», — буркнул полковник, путаясь в пижамных штанах. «Он бы действовал половчее, не будь этого живота, как 20 лет назад». «Опять болтал с этой сучкой?» — уточнила супруга, подходя ближе и стараясь заглянуть мужу в глаза. «Она не сучка, Эмма. Она референт. И вообще она уже уволилась. Точно уволилась? Точно!» «Я проверю, Эдгар». «Проверяй!» — буркнул полковник и, швырнув пижамные штаны в угол, направился в ванную. К полудню он уже оказался на службе и, войдя в кабинет, обнаружил на столе планшет со всеми найденными случаями нарушений лицензионного права. «Так, так!» — произнес полковник, садясь в кресло. «И сколько всего?» Он нашел статистику, и она его порадовала. 123 случая, а генерал ему заказал полсотни. «Отреагируем на 60!» — сказал себе полковник. А то если сделать сотню, в следующий раз потребуют полторы сотни. Знаем, проходили. Углубившись в дальнейшее изучение отчета айтишников, он обнаружил, что 40 с лишним случаев нарушений были зафиксированы задним числом, после того, как к лицензионной защите пришел новый патч от компании-производителя программирования. Таким образом, тот, кто прежде проскочил с нарушениями как легальный пользователь, после установки новой программной заплатки превратился в пирата. Кроме того, посмотрев разбивку по категориям, возрастным и социальным, полковник обнаружил, что большинство нарушений были совершены кадетами навигаторской школы. «Эти поганцы мне в городе всю статистику портят», — воскликнул он и ударил кулаком по столу. «Вот вас-то и прижучу в первую очередь». Дверь в кабинет приоткрылась, и показался нос сержанта, который теперь был у полковника секретарем-помощником. «Сэр, вы меня звали?» «Не звал, но постой». Полковник вздохнул, вспомнив, как еще совсем недавно к нему заглядывала золотоволосая лили, которую Эмма называла эта сучка: Постой, немедленно собери мне всех начальников отделов и за секторами. К вам в кабинет? Да, в кабинет. Хотя постой, давай сгоняй их в актовый зал, и пусть, кроме начальства, будут все свободные от выездов весь личный состав. Как назвать мероприятие, сэр? Назовем это срочный шортап по текущему вопросу. Понял, сэр, уже бегу.